«Двадцать девять. Мама!» «Заметанно», — проворчал Руслан и пошел в другом направлении. На улице стало больше людей. Они словно почуяли свободу, вылезли из своих нор и, шатаясь от усталости, шли к ближайшим магазинам, но те были закрыты, и люди не расстраивались. Они знали, что скоро все восстановится. «А что это было?» — спросила молодая женщина, и, поправив на себе блузку и даже не дождавшись ответа, пошла дальше. «Вспышка», — ответил Руслан. Люди радовались, улыбались, обнимались, словно век друг друга не видели. Руслан на минуту даже стал сомневаться, что система отключилась и была ли Татьяна со стариком, которые куда-то испарились. Он прошелся вдоль улицы и вернулся обратно. «Их нет!» — издалека кричала Вера. «Наверное, ушли. Но как же так? Мама Таня ведь обещала». «Ты ведь помнишь, что старик удалил ей чип?» «Ага». «Наверное, она расстроилась, ведь для неё чип — это работа». «Ладно, идём. А далеко?» «Ну, протянула Вера». «Прилично, но если поспешим, к вечеру будем дома. Ты можешь переночевать у меня, я буду рада». «А папа не будет против?» «Папа?» «Ну да, он ведь вернётся, наверное, ищет тебя». Ладно, я с ним поговорю, он поймет, ведь ты за мной присмотрел, верно? Верно. А у тебя дома есть что-нибудь перекусить? А то у меня скоро живот к позвоночнику прилипнет. Не прилипнет, такое невозможно. Но я найду. У нас что-то было, у меня есть пачка печенья, она под матрасом. Только папе не говори, он не любит, когда я в постели ем. она. Весело, сказал Руслан, представляя, как берет в руки печенье и ест. Э, это моё слово. Придумай себе другое. В этот раз идти было весело. Никто на них не набрасывался, не требовал еды, пропали сектанты со своими плакатами и те странные люди, что хотели перезагрузки. Вроде всё восстанавливалось. Татьяна, пошатываясь, как в бреду, вышла на улицу. И тут на неё налетел мужчина в грязной одежде. Она отлетела в сторону. Мужчина завертел головой, не понимая, что произошло. Эй! «Смотри, куда идешь». Возмутилась она, поднялась и пошла дальше, а мужчина стоял на месте, не понимая, на что налетел. Это было странным зрелищем. Люди, когда Дауны, просто так улыбались, махали руками и шли друг друга обнимать. «Сумасшествие! Это же надо такому быть!» Их одежды были грязными, воняли нечистотами, но они этого не замечали. Татьяна опустила руки и, стараясь никого не задеть, пошла в сторону неработающего фонтана, чтобы умыться. «Я пропала, пропала», — повторяла, а у самой из глаз текли слезы. «Надеть очки», — произнесла Татьяна, но ничего не изменилось, все те же грязные люди с дурацкой улыбкой. «Да будь ты проклят, старик!» Заорала она, что есть силы, но даже сейчас на нее никто не обратил внимания. «Почему система не восстановилась раньше? Почему ты, старик, удалил чип? Почему?» Она забилась под куст, туда, где никто не ходит, и тихо заплакала. Теперь видела только такой город, грязный и дурно пахнущий. Ей хотелось выплакаться, закрыть глаза и, как говорила Вера, проснуться в цветном мире. Но Татьяна была реалисткой и знала, что этого не будет. Сидела и слушала голоса людей, пение птиц, на которых раньше не обращала внимания. Заметила, как мимо пролетела пчела и, сев на цветок, стала по нему ползать. «Почему я этого раньше не видела?» Спросила вслух и стала внимательно наблюдать, как пчела, потоптавшись, замерла, а через несколько секунд взлетела и отправилась к следующему цветку. «Цветы, они ведь цветные, яркие, а трава зеленая». Для Татьяны это было открытием. Посмотрела по сторонам и заметила смотрящую на нее собаку. «Ты меня видишь?» «Ну, конечно же, видишь. Ты же не зомби, как все. У тебя нет куска пластика, который управляет тобой». Она вспомнила про чип в голове, и у нее сжалось сердце. Опять стало тоскливо, словно она одна нормальная среди этих сумасшедших. «Иди ко мне, иди». Татьяна поманила к себе собаку, и та подбежала к ней. «Потерялся, малыш. Ты красивый. У меня, правда, ничего нет, но если поискать, что-нибудь найдем. Пойдем. Что нам тут сидеть? Я ведь тоже хочу есть. И тоже одна, как и ты. Идем». Татьяна погладила собаку, и та, признав в ней друга, тут же стала лизать ей руки. Женщина не знала, куда идти, ведь все равно магазины не работают, а значит там нет еды, оставалась надежда найти что-то в брошенных машинах. На дорогу люди не заходили, и Татьяна не понимала, почему, они все шли по тротуарам, уступая друг другу дорогу. С каждым часом людей становилось все больше и больше, и вот они уже заполонили площадь и прилегающие площадки. Собака, виляя хвостом, бежала рядом. Стараясь не издавать лишнего шума, она залезла в машину и, роясь в бардачки разбросанных вещах, стала искать хоть что-то съестное. И ей повезло, йогурт закатился под сиденье водителя. Его крышка вздулась, но это было совершенно неважно. Открыв упаковку, Татьяна понюхала. Незнакомый запах, чуть кисловатый. Она макнула палец и, облизав его, пришла к выводу, что есть можно. Собака сидела рядом и ждала, когда ей перепадет. «На, держи, можешь вылезать». Поставив на асфальт уже пустую упаковку, сказала она. Пёс тут же принялся за дело. «Ладно, начало положено. Может, ещё повезёт». Через пару часов Татьяна держала в руке сухую булочку, несколько конфет, две пачки макарон, несколько жвачек и бутылку пива. «Жить можно, если бы это ещё сварить, но будем рады тому, что есть». И опять в душе проснулась обида на старика, на Руслана, на который не отговорил ее ни на весь этот мир, который стал ей недоступен. Она стала изгоем, уклонистом, которых вычисляла система и отправляла в карантинную зону. Только не это. Жалобно простонала и, обняв пса, прижала его к себе. «Но я же не уклоняюсь, у меня есть страховка, они обязаны мне его поменять, а если что, я заплачу, у меня ведь есть баллы, да, есть, но как ими воспользоваться, если нет чипа?» «А где старый?» Тут Татьяна вспомнила, что он остался у старика, она соскочила и чуть ли не бегом направилась обратно к офисному зданию в надежде найти АП или свой чип. Вера прыгала по дорожке, стараясь никого не задеть. Кто-то из прохожих спотыкался, тяжело поднимался, но, улыбаясь, шел дальше. Они изможденные, уставшие и больные. Думал Руслан, вспоминая людей на баррикадах и тех сектантов, что бродили по дорогам. Они опять погрузились в виртуальную реальность и думают, что проблемы исчезли, но это не так. Вон мой дом, а вон там высоко-высоко мое окно, отсюда его не видно. Интересно, лифт работает? Как ты считаешь?» Спросила Вера и, схватив Руслана за руку, повела к подъезду. На удивление лифт работал. На душе сразу полегчало, он вспомнил про Галину, которая осталась лежать на кровати. Надо как можно быстрее прийти домой и подключить ее к заряднику. «А вот моя дверь, не звони, у меня есть ключ, вот он». Вера достала карточку и, приложив ее к замку, повернула ручку. Ку, ку я дома, то есть... Ау!» Вера сняла кроссовки и быстро побежала в свою комнату. «Идем, я покажу тебе свои джунгли». Груслан тоже снял обувь и, прикрыв за собой дверь, пошел за девочкой. «Ого!» – все, как и описывала Вера. Яркие попугаи, обезьяны, бабочки, колибри и жучки. «Красиво». «Ага, я сейчас, ты присаживайся. Нет, пойдем со мной, я боюсь, вдруг она там...» Вера остановилась около двери в спальню родителей и, постучав, осторожно открыла ее. «Мама?» Вера была удивлена, увидев женщину, что сидела в кресле и читала книгу. «Дочка, ты вернулась, где ты пропадала? Я уже стала волноваться». Вера подбежала к женщине и хотела ее обнять, но руки прошли сквозь тело женщины. «Ой!» Удивилась Вера и сделала шаг назад. «Мама?» «Да, это я. Как ты себя чувствуешь? Все хорошо? Ничего не болит?» «Нет, мам, это точно ты. Ну, конечно же, я. Ты убежала и не предупредила меня. А кто это с тобой?» «Это мой друг, дядя Руслан. Мы познакомились на улице, и он был у меня временным папой». «Здравствуйте». Поздоровался Руслан с виртуальной мамой. Спасибо, что присмотрели за дочкой. Вы идите включите чай, я пока тут посижу, немного устала». Хорошо, мам, я быстро. Идем, я обещала тебе печенье, оно у меня тут. Вера забежала в комнату, приподняла матрас и, достав пачку, протянула его Руслану. На! Поделимся. Ну, если только немного, тебе половина и мне, это по-честному? Да, по-честному. Ответил Руслан и, распаковав пачку, отдал половину. Вкуснятина. Пойдем на кухню, может молоко есть или лучше чай? Вера, постой. Что с твоей мамой? А что с ней не так? Это она? Да, она. Красивая, правда? Да, красивая, но это же голограмма. Это виртуальная мама, она не живая. Ну и что, зато мама. А где тогда настоящая мама? Ты же сказала, что она умерла. Умерла? Вера задумалась, словно не она об этом рассказывала. Наверное. Но это ведь моя мама. Она моя. Руслан съел печенье, вместо чая выпил воды. Еще не все функционировало в квартире, но система постепенно восстанавливалась, а значит, скоро все будет в норме. «Ты иди, не переживай за меня. За мной теперь присмотрит мама, я буду с ней. А ты заходи в гости, и если встретишь маму Таню, передай ей привет и мой поцелуйчик». Вера подошла и, обняв Руслана, поцеловала его в щеку. «Иди, я теперь дома». «А может, пойдем вместе? Ты ведь в доме одна. Пойдем». «Нет, не уговаривай, спасибо тебе». «Руслан ушел». За его спиной защелкнулась дверь. Он постоял с минуты, не зная, что делать. То ли уйти, то ли еще раз поговорить с девочкой. Я ведь не нянька ей. Она и правда дома. Скоро отец придет, а если нет, то из социальной службы. Система все проконтролирует. Руслану ничего больше не оставалось делать, как пойти домой к своей жене.